Он и она были такие худые и костлявые, что они не траплялись, а стукались. Он твой спутник жизни? Нет, спутник связи. Темной ночью Маугли встретился с Шерханом. Он размахивал перед собой факелом и кричал. «Уйди, зебра! Нихуя не видно!»